И снова парус захлопал на ветру, а я, забыв о шлюпке, любовался каждым движением мод, пока она разыскивала затерявшуюся в одеялах шпильку. Она делала это чисто по-женски, и я испытывал изумление и восторг. Мне вдруг открылось, что она истая женщина, женщина до мозга костей. До сих пор я слишком возносил ее в своем представлении, ставил ее на недосягаемую высоту над всеми смертными и над самим собой. Я создал из нее богоподобное неземное существо, и теперь я радовался каждой мелочи, в которой она проявляла себя как обыкновенная женщина, радовался тому, как она откидывает назад волосы или ищет шпильку. Да... Она была простой женщиной, так же, как я, мужчиной, она была таким же земным существом, как я, и я мог обрести с нею эту восхитительную близость двух родственных друг к другу существ, близость мужчины и женщины, навсегда сохранив, в этом я был убежден наперед, чувство преклонения и восторга. Перед нею. С радостным возгласом, пленительным для моего слуха, она нашла, наконец, шпильку, и я сосредоточил свое внимание на управлении шлюпкой. Я сделал опыт, подвязал и закрепил рулевое весло, и добился того, что шлюпка без моей помощи шла Бейде-Винт. По временам она приводилась к ветру или, наоборот, уваливалась, но, в общем, недурно держалась на курсе. «А теперь давайте завтракать», — сказал я. «Но сперва вам необходимо одеться потеплее». Я достал толстую фуфайку, совсем новую, сшитую из теплой ткани, из которой шьют одеяло. Ткань была очень плотная, и я знал, что она не скоро промокнет под дождем». Когда Мот натянула фуфайку, я дал ей вместо ее фуражки зюйдвестку, которая, если отогнуть вниз поля, закрывала не только волосы и уши, но даже шею. Мот в этом уборе выглядела очаровательно. У нее было одно из тех лиц, которые ни при каких обстоятельствах не теряют привлекательности. Ничто не могло испортить прелесть этого лица, его изысканный овал, правильные, почти классические черты, тонко очерченные брови и большие, карие глаза, проницательные и ясные» удивительно ясные. Внезапно резкий порыв ветра подхватил шлюпку, когда она наискось пересекала гребень волны. Сильно накренившись, она зарылась по самый планшир во встречную волну и черпнула бортом воду. Я вскрывал в это время банку консервов и, бросившись к шкоту, едва успел отдать его. Парус захлопал, затрепетал, и шлюпка увалилась под ветер. Провозившись еще несколько минут с парусом, я снова положил шлюпку на курс и возобновил приготовление к завтраку. — Действует как будто неплохо, — сказала Мот, одобрительно кивнув головой в сторону моего рулевого приспособления. Впрочем... Я ведь ничего не смыслю в мореходстве. «Это устройство будет служить только пока мы идем, — Бейдавинт, объяснил я. При более благоприятном ветре, с кормы, галфинт или бакштаг, мне придется править самому». Я, признаться, не понимаю всех этих терминов, но вывод ясен, и он мне не очень-то нравится. Не можете же вы круглые сутки бессменно сидеть на руле. После завтрака извольте дать мне первый урок, а потом вам нужно будет лечь поспать. Мы установим вахты, как на корабле. — Ну как я буду учить вас, — запротестовал я, — когда я сам еще только учусь? «Вы доверились мне и верно не подумали, что у меня нет никакого опыта в управлении парусной шлюпкой. Я впервые в жизни попал на нее».